церквах. Многочисленные миланские церкви, где все еще на месте, все еще не в равнодушном музейном хранилище, остается то, что накоплялось веками для их прославления и украшения. Одни из них являются поистине полимпсестами, где переплелось слоями убранства различных эпох и стилей, миря в великой исторической правде романскую суровость с светистостью XVII и XVIII века. Другие в силу случайных причин являются свидетельствами какого-либо единственного века. Надо ли предпочитать одни другим и настаивать на первоначальной ценности, которую можно достигнуть лишь опять-таки с помощью ученой реставрации? Ей положительно посчастливилось этой реставрацией в Милане. Встречая ее вновь в великой ломбардской базилике сант амброджо мы вновь должны признать различные ее заслуги и самую большую среди них ту, что она не коробит нас. И великолепный атриум, и своды нефов, и мозаики, и звериные капители, и каменное плетение романских орнаментов — все производят здесь должное впечатление. Предоставим ученым решать свой бесконечный спор, построена ли базилика в IX или в XI-XII веке. Удовлетворимся тем, что редко где может быть так почувствована самая глубина романской архитектурной концепции, так понят романский организм конструкции для вступающих на почву Италии, где сыскать лучшее преддверие ко всем достижениям ее великой пространственной архитектуры разных эпох и стилей. Восстановление первоначальной архитектурной идеи, затемненной барочным благочестием архиепископа Карло Борромео, здесь было, пожалуй, действительно необходимо. Разумная, как всюду в Милане, реставрация не коснулась при этом в своих поисках цельности украшающих стены фресок Боргоньоны, Луини, Гауденцио, Ланини и других живописцев ломбардского возрождения. Ради этих фресок, ради бесчисленных алтарных образов этих живописцев достойны миланской церкви, многих и многих часов блужданий по городу, поисков в темноватых капеллах и светлых алтарях, отдыха, Наполированных временем деревянных скамьях нефов и сакристий. История Миланской живописи не полная, может быть, но совсем достаточно ясная. Жива в Миланских церквах. И только в церквах Вероны и Сиены еще остается в такой же мере жива история школы Веронской и Сиенской. Винченцо Фок. Брешанец, родившийся около 1430 года и проживший на свете чуть ли не 90 лет, может считаться основателем миланской школы. Он был сверстником Монтеньи и Козимо Туры, и вместе с ними прикосновенен был к пудуанской мастерской Скворчоне. Он, очевидно, знал, кроме того, вымыслы Якопа Белини. Искусство Пьеро де Ла Франческо было также ведомо ему, и он отчасти явился вестником этого великого всеитальянского искусства в областях Верхней Италии. От 50-х и до 90-х годов XV -го века Фоппо жил в Павии, и отсюда далеко распространялись влияния его живописи, чувствуемые, по словам Беренсона, повсюду между Брешей, Генуэзским заливом и хребтом мон -Сениса. В Ломбардии, в Альпийских долинах, в полуфранцузском Пьемонте, искусство Фоппы должно было преодолеть сильнейшие естественнейшие средневековые привязанности. Для того края Фоппа был несомненным, ренессансным новатором, как ни казалось бы, нашему глазу простовато и рудиментарной его живопись. Незамысловатой, но крупной и бодрой фигурой живописца, трудолюбивого, плодотворного, любящего серебристую краску и движение действенных композиций, рисуется он нам в своих миланских фресках. Прекрасная капелла, которую флорентиец Микелотсо построил в Сант-Эустороджио для купца Пиджелло Портинари, украшена фресками Фоппы и его учеников. Здесь чувствуешь себя совсем рядом с тем, что любишь у феррарцев. И если Фоппа проще их в чувстве и менее артистичен в линии, то в понимании краски и света он даже более их верен заветом Пьерро де Ла Франческо. Фрагменты других фресок Фоппы, перенесенные из других миланских церквей в Бреру и в музей Кастелло, укрепляют это впечатление и заставляют сильно пожалеть, что не сохранились светские росписи маэстро Перетиссимо Нель Арте Суа, самого следующего мастера в своем искусстве, которыми он украсил в 1460 году медицинский банк в Милане. В просторной церкви Сан-Пьетро Инджесатто еще не до конца открыты фрески каких-то мастеров, вышедших, очевидно, из искусства фоппы. Фопески эти, отличные колористы, и благородство прохладных их красок доставит большое наслаждение тому, кто в летний день забредет в малопосещаемую церковь на Миланской окраине. Исследователи видят в одних из этих фресок руку мало выясненного Донату ди Монторфано, в других — несколько более известного Бутиноны. Возможно также, что вместе с Бутиноне работал его согражданин постоянный сотрудник Дзенале. На общей их родине, в маленьком городке Тревильо, совместными усилиями их создан один из самых сверкающих красками и золотом алтарных образов всей Италии, знаменитый полиптих в Сан-Мартино. Фопеском, и, может быть, учеником Дзенале, был хорошо известный по церквам и особенно по музеям Милана Амброджо Боргоньоне. Не только справедливо именовали его многие северным фра Анжелико, но покойный Девизева готов был считать его христианнейшим из всех итальянских художников и, возможно, не был в этом неправ. И благочестие Боргоньоне сказывается, конечно, не только в том, что он был каким-то необыкновенно упорствующим, отсталым, написавшим лет 20 спустя после Чена Леонардо свое венчание богоматери в Сан-Симпличано совершенно в том же духе, как писал Франжелику лет за 60 до Леонардо. Нет, при всем глубоком, чистом и подлинном душевном монашестве своем Барганьоне умел быть своеобразным мастером, не безразличным живописцем. Он писал свои вещи, не раскрашивая их, как франжелику и, В сладость Франжелику он не впадал никогда. Фрески его, сохранившиеся во многих миланских церквах и те, которые принесены из Сан-Сатиру в Бреру, свидетельствуют о понимании им цветовых отношений. В галереях иные вещи барганьоны удивляют нас тонкими гармониями серой, черной и белой краски, и, сколь не неожиданно сопоставление старого ломбардца с Уистлером, сделанное Бернсеном, Назвать его вполне произвольным и придуманным, пожалуй, нельзя. В Барганьоне со странным и выходящим из ряда Брамантино, которого лучше, чем в церквах Милана можно видеть в миланских галереях, кончается старая ломбардская школа, школа Фоппы. Даже сам упорный Барганьоне, по мнению Бернсона, подпал к концу своих дней под некоторое влияние Леонардо. Для живописцев, родившихся после 1460 года, это влияние сделалось поглощающим. В первой четверти XVI века понятие о миланском художнике растворяется в понятии о леонардесках. Леонардески были разнообразны по своей одаренности, по слабым проблескам оригинальности, по степени своей близости, внутренней или только внешней, к Леонарду. Наиболее интересны из них те – которые попали в орбиту гения в дни первого его приезда в Милан. Больтрафио, Амброджио да Предис, Франческо Мельци. Но численно над ними далеко преобладают жалкие имитаторы, с необыкновенным азартом вульгаризировавшие в искусстве великого мастера все то, что, к сожалению, легко поддавалось в нем, вульгаризации. Марко до Джона, Чезаре да Сесто. Джампетрино, Конти, Салаино, Чезаре, Мани и Франческо Наполитано. Губительным оказалось влияние Леонардо и для такого отличного мастера, каким был дохнувший в Венеции Андреа Соларио, мужественный и твердый в своих портретах, расслабленный и сентиментальный в своих Мадоннах и Эссехомо. Никто не выражает столь явно всей глубины падения леонардесков, как самый миланский из всех миланских художников начала XVI века Бернардино Луини. Он не был учеником Леонардо в буквальном смысле этого слова, обучаясь первоначально живописи, вероятно, у Барганьоне, а, может быть, немного и у Браманте вместе с Брамантино. И все же какой-то Непреодолимый инстинкт дурного искусства увлек его к худшему, что было в живописи Леонардесков. Луи не обладал поразительной легкостью делания. Производительность его достигла неслыханных размеров. Миланские галереи насчитывают десятки его мадон и святых, улыбающихся своими томными взглядами и фарфоровыми кукольными личиками. Сотни их вывезены в собрания Италии и Европы. В противоположность другим леонардескам и, в силу, быть может, своего первоначального художественного воспитания, Луини любил ставить себе монументальные задачи, разделываясь с ними, по большей части весьма небрежно и дешево. Расыпая фрески во множестве по стенам миланских и окрестных церквей и капелл, Луини в редких и отдельных случаях умел все-таки быть счастливцем. Почти шедевром легкости и движения можно назвать его «Вознесение ангелами святой Екатерины» — фресковый фрагмент, перенесенный вместе с другими в галерею Брера с виллы Пелукка. Эти фрагменты вообще отмечают что-то искреннее, простое и хорошее в искусстве Луини. Романтическая легенда хроника связана с ними. Рассказывали, что когда Луини писал фрески в Сан-Джорджио и Ин-Палаццо, настоятель храма, поднявшись на подмостки, вступил живописцем в горячие денежные пререкания и вдруг свалился вниз и разбил себе голову испугавшись возможных обвинений луи не бежал из милана переодетый мельником и укрылся в поместье друзей из фамилии пелука блисмонцы где прожил два года пока бедствие чумы не изгладили воспоминаний о происшествии с неосторожным и запальчивым каноником Украшая залы и капеллы виллы Пилука мифологическими и библейскими фресками, Луини влюбился в дочь Гвидотто Пилука, любовь которой уже оспаривали между собой некие Ферриго Рабе и Аморатто Гаванти. Причем Рабе был другом Луини. Соревнование двух претендентов было решено на турнире, где Рабе победил Гаванти. Побежденный впал в ярость, подстрекаемый не слишком лояльным по отношению к своему другу художникам. Собрав друзей, Гаванти устроил засаду и умертвил счастливого соперника, после чего героиня всего этого происшествия вступила в монастырь, а Луини вернулся к своим картинам и фрескам. Бурный эпизод Пилуки говорит о молодости ломбардского мастера, и молодость была лучшим временем для его живописи. В ранних вещах Луини не кажется нам только худшим из имитаторов и вульгаризаторов Леонардо. Пьета в церкви Санта-Мария делла Пассионе написана в серьезном духе искусства фоппы и небес архитектонических веяний браманте. К таким ранним и лучшим Луини относится также фреска его Эссехома в одной из капел Сант-Амброджо. Гораздо более печальное впечатление производят, в общем, многочисленные знаменитые росписи Луини в церквах Сан-Маурицо, известной в истории Милана под именем Монастеро Маджори. Эти росписи, где кроме Луини работали его сыновья, ученики и различные луинески, были и такие, относятся к последним годам жизни миланского мастера, к 1529-1530 годам, и являются собой как бы завершение всей его деятельности. В летописях старой миланской жизни Сан-Маурицию играла роль исторического монастыря, связанного с судьбами герцогской семьи и знатнейших фамилий. Когда в 1506 году папа Юлий II изгнал Бентиволии из Болонии, они укрылись при Миланском дворе и породнились со сфорцами. Одна из дочерей, Алессандро Бентиволио и Ипполита Сфорца, вступила монахиней в монастеру Маджоре. Плески Луини сохранили нам на стенах Сан-Маурицио портреты прекрасной монахини и ее высокородных родителей. Новелист Банделло уверяет также, что в сцене мученичества святой Екатерины запечатлены черты графини Ди Челан, трагическая судьба которая рассказана им в замечательнейшей новелле четвертой, первой части, посвященной Изабелле Десте. Историки искусства не хотят, впрочем, согласиться со старым новеллистом, невзирая на то, что, пожалуй, он видел собственными глазами кипящую страстями Бьянку Марию Дичеллан и водил знакомство с самим Луини. Иполито Сфорца, изображенная на фреске Сан-Маурицо, была другом его и первая посоветовала ему писать новеллы. Какими-то очень живыми и подлинными страницами миланской истории кажутся эти бесчисленные фрески Луини и Луинесков, когда сквозь боковую дверь входишь в опустевшую ныне монастырскую церковь Сан-Маурицо. Пропорции Дольчебуано, строившего ее, хороши, и красивые пятна золотистых росписей, прерываемые зеленью или лазурью. Но если считать, как считает Симмонс, Монастеро Маджоре, центральным памятником всей ломбардской школы, столь же важным для Милана, как форнезина для Рима и скола ди сан для Венеции, то суждение, которое выносишь здесь об этой школе, остается крайне невыгодным. Фрески Луини и тех, кто писал с ним, поспешны до небрежности, внешне до полной пустоты. Дряблость манеры и притерность выражения сочетаются здесь на каждом шагу как-то вполне равнодушно и откровенно. Будем более справедливы к искусству ломбарцев, Если сан Маурицу и представляет его, то лишь в незавидную эпоху внутренней старости — отрехления Оно знало и лучшие дни.